Лисье дерево Хуфайцинь остановился в полушаге от дерева, разглядывая его. Он заметил, что кора дерева испещрена надрезами, свежими и давно затянувшимися. Из одного подтекала живица, и он понял, что перед ним лисье дерево, о котором говорила Хусюань, и смолой которого она врачевала циню рану. Но вряд ли эти надрезы были причиной нездоровья дерева. Хуфэйцин знал, что во всех мирах жители надрезают деревья, чтобы получить смолу или древесный сок. Смола шла для бытовых нужд, а сок использовали в медицине. Если все делать правильно, дерево не пострадает. Вот и надрезы на лисием дереве были сделаны аккуратно и сознанием дела. Хуфэйцин подумал, что этим занималась хусюань, как лисий знахарь. Лисьи деревья, как ему рассказывали, вырастают очень редко. Раз в несколько тысяч лет, и лисьи демоны берегут их как зеницу ока. Жаль, что такое красивое дерево погибает, подумал Хуфайцин и протянул к нему руку. Эй! раздался за его спиной сердитый окрик. Хуфайцинь развернулся и увидел Худзина. Старый лис был сердите обычного. Что ты делаешь, лисий ты? Начал и осекся Худзин. Он собирался выругаться, но засомневался, стоит ли называть лисьего бога «Лисий ты сын». Впрочем, он еще не был уверен, что этот мальчишка из богов, но все же. «Лисий ты бог», — докончил Худзин после заминки. и Цинь прекрасно понял, что сказать старый лис собирался вовсе не это. Навлекать на себя гнев главы великой семьи ему нисколько не хотелось. «Оно меня позвало, и я подошел», — честно сказал Хуфайцинь, полагая, что искренний ответ сможет завоевать расположение сварливого старого лиса, который его явно не взлюбил с первого взгляда. «Позвало?» — фыркнул Худзин. «Что за чушь? Кто вообще позволил тебе разгуливать по поместью и тянуть лапы к лисьему дереву?» Хуфайцинь поморгал, размышляя, что на это ответить. Худзин вообще от него ответа не ждал. Он собирался взять этого мальчишку за шиворот и встряхнуть хорошенько. Для острастки. И чтобы укрепить собственный авторитет. «Оно скоро погибнет», — сказал Хуфэйцинь, снова разворачиваясь к лисьему дереву. Оно перестало цвести, и почек на нем нет. Худзин изменился в лице. Ему показалось, что этот мальчишка пробует на нем лисью волю потому что слова сами вырвались из горла. Оно перестало цвести, когда умерла моя наложница. Оно опечалено ее смертью, пробормотал Хуфойцы и погладил дерево по стволу. В мире смертных деревья перестают цвести, если случается горе. Худзин помрачнел лицом еще больше. Когда умерла хумей, из поместья ушла душа, так он считал. Он собирался резко оборвать Хуфа и Циня и велеть ему убрать лапы от лисьего дерева, но тут глаза у него полезли на лоб от того, что он увидел. Когда Хуфа и Цинь дотронулся до дерева, листва его затрепетала и громко зашелестело, а потом оно буквально взорвалось цветом. Почки появились на ветвях и раскрылись цветами за одну секунду. Когда умерла Хумы, из поместья ушла душа. Когда в поместье появился лисий Бог, душа вернулась. Худзин зарычал сквозь зубы. Хуфэйцинь поспешно отдернул руку и смущенно сказал: Простите, со мной всегда так. То есть, не понял старый лис, деревья зацветают, когда я до них дотрагиваюсь. В мире смертных было так же. Я не хотел. Виновато добавил Хуфайцинь. Худзин глядел на дерево. Белые цветы, похожие на физалис, покачивались на ветках. Сотни новых почек взбухли под корой, обещая на будущий год еще более пышное цветение. чудо его бога? Нет. Это была сила небожителя. Даже демонические деревья были ей подвластны. Худзин отвел взгляд от дерева и уставился на хуфайцине. Тот запоздало поклонился ему и представился. «Я...» «Хуфайцинь!» «Я знаю», — буркнул Худзин и велел. «Иди за мной». Хуфайцинь не посмела слушаться.